Глава шестая. А потом за нами пришли. Сообщили, что все готово для финального поединка, так что минут через 10 мы можем отправляться на поле. И нас там будут уже ждать. Из вежливости еще раз спросили, готовы ли мы к финалу. Ответ нет означал бы, что мы передумали и снимаемся с поединка. И победа без боя уходит команде Хедвига. А если бы мы сказали Да. Но именно это мы и сказали, так что с последствиями своего решения нам предстояло столкнуться уже через несколько минут. «Всё будет хорошо. Не переживайте вот так», — неопределенно произнесла я. На это Инги посмотрела на меня темным взглядом. Она прекрасно понимала, что как на нее, так и на заметно нервничавшего Иена ложилась вся ответственность по нашей защите. Тогда как я брала на себя атаку. Магистр Дирин тем временем давал последние наставления, рассказывая, как продержаться по возможности дольше, прежде чем викинги вскроют наш защитный купол, после чего выкурят нас оттуда поодиночке. Они, с ваша защита! повернулся ко мне. Я знаю, усили ее своей магией теми самыми водными заклинаниями. Сделаю, это даст вам немного больше времени. «О да, мы продержимся чуть дольше и проиграем более достойно. Если протянем свою агонию, не так ли магистр Дерин?» — спросила у него вежливо. «Вы ведь это пытаетесь нам сказать? Но поясните, я не понимаю. Почему вы совершенно в нас не верите? И почему вы не верите в меня?» Вот и Вира смотрела на него печальными глазами, словно задавала тот же самый вопрос. «Потому что я реалист», — немного подумав, признался преподаватель. «Втроём вы и сильны, этого у вас не отнять. А ты, Аньес, настоящий магический самородок». Но я видел, на что способна команда Хедвига. Сидел на трибунах и наблюдал за ними с самого первого их боя. «И что же ты такого увидел?» — поинтересовалась у него Тарис. «Будь здесь я стар, у вас бы имелся неплохой шанс побороться за победу». Но без него покачал головой магистр Дерин. Викинги привезли сильнейший свой состав. У них четыре огненных мага. И каждый из них способен на высшие заклинания. А больше я не стала ничего слушать. Потому что и наш состав тоже был не из слабейших. «Знаете что?» — сказала ему и остальным. «Мне нужно ненадолго выйти, но я уже скоро вернусь. Подождите меня здесь». «Тошнит», — печальным голосом поинтересовалась Тарис. «Так бывает, Аньес». Это от волнения. Вот я специально захватила настойку пустырника. Но меня нисколько не тошнило. Волнения как такового тоже не было. Так что в пустырнике я не нуждалась. Наоборот, меня обуревали совсем другие чувства. И самое сильное из них — гнев. Потому что рассердилась я не на шутку. Значит, викинги из Хедвига прибыли в Умейер с сильнейшим составом, и магистр Дерин даже не допускает возможности нашей победы? А Эрвольд еще и попросила снисхождение. Раз так-то мне придется это исправить. Рейн, Рейн Бергсон. Позвала я их капитана, наткнувшись на команду Хедвига как раз в момент, когда они выходили из своего помещения под трибунами. Изобразила на губах нервную улыбку, пытаясь выдать ее за дружелюбную. Прошу, мне нужно с тобой поговорить. Всего на минуту. Он смотрел на меня, а я на него. Одетый в черную форму с красным плащом за спиной, капитан команды Хьедвига оказался выше меня почти на голову. Но только сейчас я осознала, насколько рядом с ним я маленькая. Но вовсе не беззащитная. Напрасно мужчины считали меня именно такой. «Идите», — сказал он своим парням. «Подождите меня возле выхода на поле. Я ненадолго задержусь». Сказал это и снова уставился на меня. «Принц Эрвальд меня предупредил» произнес он, когда его команда скрылась из вида. «Я уже обо всем договорился со своими парнями. Мы с вами будем остаться...» «Нет», — резко сказала ему. И Рейн с удивлением склонил голову. «Никакого снисхождения, Бергсон. Даже и не думайте». «Но у вас будет всего трое. По-хорошему вы должны были. По-хорошему через пятнадцать минут мы получим золотой кубок», — любезно сообщила ему хотя я считаю, что мы справимся с вами и за 10, а то и быстрее. Но мне хотелось бы победить вас в честном поединке, поэтому не вздумайте нам поддаваться». Он усмехнулся, таких слов от меня Бергсон явно не ожидал. Но неужели он решил, что я пришла просить о милосердии, о том, чтобы они были с нами помягче, или того хуже, чтобы они нам поддавались, и мы бы проиграли не совсем уж позорно? «И вот еще забудьте обо всем, что вам говорил принц Эрвальд, «Добавила я. Наша команда намного сильнее вашей, поэтому мы решили выступать в урезанном составе. Четвёртый нам не нужен, мы справимся с вами и втроём». И улыбнулась ему самой хищной своей улыбкой. Рейн Бергсон молчал, смотрел на меня, и я не могла разобрать, что было в его глазах. Но я надеялась, что достаточно его разозлило. «Значит, я опоздал?» — неожиданно спросил он. Ты уже выбрала принца Хастора. Боги, о чем ты сейчас говоришь? А если я спрошу у тебя, Аниес, подумай хорошенько, может быть, тебя устроит кандидатура среднего сына Конунга Хедвига? Меня устроит ваша команда, разбитая на голову, и золотой кубок в моих руках, сообщила ему, после чего засобиралась его покинуть. Если мы победим, ты сходишь со мной на свидание, Аниес Райс. Вы все равно не победите так, что это пустой разговор заявила ему на прощание, после чего развернулась и отправилась к своим. И уже скоро мы стояли друг напротив друга, команды Цинтина и Хиедвига. Переполненные трибуны волновались, где-то в золотой луже сидел Эрвальд, а ещё на ипподроме уверенно присутствовала Гейра со своими братьями. «Возможно, с отцом и матерью, или же с дядями и тетями, я ничего не знала об её семье и узнавать не хотела». Судя по всему, они планировали поставить на нашу победу кругленькую сумму, хотя я слышала усиленной магии голос главного распорядителя. Тот разносился по всему ипподрому и, комментируя происходящее, распорядитель утверждал, что мало кто ждет от нашей команды победы. Зато сейчас букмекеры принимают ставки на то, как долго мы продержимся против команды Хиедвига. И самые популярные из ставок нам давали от 1 до 3 минут, потому что викинги привезли на все магические игры сильнейший состав. Но комментатор искренне надеялся, что мы сумеем продержаться даже дольше, чтобы не лишать зрителей удовольствия от будущего поединка. А если и лишим, то он советовал никому не расходиться, потому что чуть позже произойдет бой за третье и четвертое место. А перед этим хор мальчиков из Королевской гимназии исполнит гимн победившей в состязании страны. Заодно было запланировано выступление всадников и фейерверки в честь завершения первого вида состязаний всемагических игр. Вскоре я перестала его слушать. Уставилась на команду Хедвига, прикидывала, что и как. Четверо здоровенных парней, и все, кроме капитана, смотрят на нас со снисхождением и легким высокомерием в глазах. «Спасибо Эрвальду отстранённо», — подумала я. Пусть он порядком меня разозлил, но его разговор с Бергсоном все таки сослужил нам неплохую службу. И распорядителю, комментировавшему сегодняшний состязательный день, ему тоже отдельное спасибо. За то, что публично принизил нашу команду, сразу же записав нас в проигравшее. По его мнению, у поединка было всего лишь две интриги. Как долго мы продержимся? И каким образом нас победит команда Хедвига? Я снова посмотрела на соперников, размышляя. Вряд ли они, переполненные осознанием собственного благородства, станут разить нас молниями на грани смертельной опасности, грозя собрать замечания от судей. Нет, они сделают все по-другому. Уверенно командах Едвига собиралась победить, выиграть у нас таким образом, чтобы утвердить свою власть и показать собственное благородство. Потому что Рейну Бергсону по странной прихоти судьбы я была не безразлична. Инги тоже притягивала к себе взгляды экзотической внешностью, подведенные чёрной краской, миндалевидными глазами и алыми губами, презрительно скривившимися, как только комментатор объявил о результатах ставок. «Желающих поставить на то, что мы продержимся три минуты, собралось одинаково с теми, кто отводил нам всего одну. Ну что же?» «Одна минута», — произнес главный судья и тут же задумался, потому что его слова прозвучали довольно двусмысленно. «Минута до старта» поправил себя. «Правила вы знаете. Как только исчезнет разделяющая магическая стена, сразу же начинайте. И вот еще, без смерти убийства». Это, конечно же, он сказал Бергсону и его парням. «Даже судьи отводили нам всего минуту», подумала я. Капитан Хедвига на это кивнул, сказав, что они все поняли, тогда как сам не спускал с меня глаз. «Я стояла чуть впереди, Инги и Йен позади». Показала им на пальцах, что мы пойдем по второму сценарию боя. Непроницаемый защитный купол. С таким впервые я столкнулась на центральной площади Езиля, когда с плахи сбежал король Мгор. В тот раз мне пришлось порядком постараться, чтобы вспороть защиту. Подобное я пробовала пару раз на занятиях с Магесой Финли и сейчас надеялась порядком озадачить команду Хедвига. После чего посмотреть, как они станут на это реагировать. Будут ли пытаться выковырить нас из-под защиты по одному или же? Постараются стереть с лица земли, наплевав на нашу защиту. Семь. Шесть. Принялся отчитывать главный судье, и я услышала, как за моей спиной судорожно вздохнула Инги. 3 Два. Один. Вперед! Началось. И сразу же последовал магический удар. Солидный, из сплетения трех боевых заклинаний потому что один парень из Хьедвига прикрывал своих. Нас все таки уважали и опасались. Пусть сомневались в том, что мы моментально ринемся в атаку, но решили подстраховаться, посчитав, что можем напасти первыми. Но мы не собирались, это было бы глупой ошибкой, которая могла стоить нам всего поединка. Вместо этого мы ушли под защитный купол, который сперва прогнулся, едва устояв, когда принял на себя первый удар потому что мое заклинание было довольно сложным и требовало чуть больше времени, чем обычно. Еще один удар, но нас таким уже было не взять. Купол встал на отлично, и водная магия с удовольствием поглотила несколько огненных молний. Заодно я принялась вплетать дополнительные заклинания, усиливая нашу защиту. «Мы можем ударить! Я ударю!» Уже через минуту крикнул мне в ухо Йен. «Они ничего не могут с нами сделать!» «Нет!» Сказала ему, потому что они могли. Стоило совсем немного подумать, и викинги догадались бы, как с нами разделаться. Ждем, смотрим. Они что-то задумали. Потому что я тоже смотрела. Один из Хедвига без остановки бил по нашему куполу простейшими огненными заклинаниями. Подозреваю, отвлекая внимание. Второй лишь немного поддерживал защиту команды, отдавая весь свой резерв остальным. Тем двоим, которые... Я не могла понять, что у них на уме. Уверена, они создавали сложное магическое плетение, но со своего места с разбегающимися по куполу огненными сполохами у меня не получалось ничего увидеть. И почувствовать тоже не выходило, по той самой причине. «Не открывайся, Ян!» — крикнула я старости. «Даже не вздумай!» Потому что мне показалось, будто бы Ян хотел сам пойти в атаку, раз уж я, по его мнению, медлю и теряю одну возможность за другой. «Да успокойся ты!» заорала на жениха хаинги. «Пусть Аньес решает!» А потом я догадалась, что они задумали. Осознала, когда огненные сполохи на пару секунд погасли, а новая молния была лишь на подлете. Уважаю, это было одно из сложнейших высших заклинаний. Мастерское плетение. Плюс это совпадало с моими предположениями, так что сомнений у меня почти не осталось. Заклинание Артиса Меллерита. Ну что же, о таком я когда-то читала, а совсем недавно прочувствовала на себе похожее. Команда из Хьедвига собиралась на короткое время лишить всех магии. Не только нас, но заодно и себе, а также судей на линиях. Это заклинание, если оно сработает, могло захватить несколько десятков квадратных метров и продержаться секунд так 20. Красивый ход. Команда Хьедвига блокирует магические потоки. Наш купол падает, а потом они берут нас в плен беззащитных и ничего не понимающих. Меня же, уверена, в плен будет брать сам Рейн Бергсон. «Йен, Инги, готовьтесь к рукопашной», — негромко сказала я своим. «Сейчас пропадет магия». Но я тоже буду к этому готова, потому что совсем недавно пережила подобное и нашла из этого выхода а заодно запомнила дорогу. «Ослабляю купол», — сказала им. «Мне нужны все мои силы». После чего нырнула в тончайшие светлые магические слои, понадеявшись, что ничего не перепутала, и разгадала замысел противников. Но я не перепутала, потому что через пару секунд магия исчезла. Купол, мигнув напоследок, тоже пропал. А парни из хиедвига ринулись в нашу сторону на огромной скорости, преодолевая разделявшие нас метры. Но мы их уже ждали.